Глава 29 О сомнениях Карла Ульгера, догадках Олифании, секретах разбойника и коварных планах Бетрисы Я, барон Этельнис габерт подошел к маркизу темноволосый воин И Карл тотчас состроил самое учтивое выражение лица. «Спасибо за помощь», – маркиз Карлан Дарве Ульгер. По-военному четко ответил лейтенант, лихо щелкнув каблуками и на миг склонив голову в уважительном поклоне. Имя мужчины, стоявшего сейчас перед ним, далеко опережало по известности своего хозяина. Вряд ли нашелся бы среди знатных забияк и воинов Карстада человек, не знающий, чем прославился барон Габерт. Но маркиз никогда не стремился к близкому знакомству с ним, поскольку не имел достаточно средств, чтобы оплатить уроки, и не желал, чтобы его приняли за любителя получать подобные подачки по дружбе. Но поскольку барон, не раздумывая, бросился защищать от оскорблений разгульных дружков королевского племянника, дочерей знатных домов, в том числе его сестру, то и маркиз Дарви Ульгер готов ответить на добро готовностью оказать ответную услугу. Хотя его немного насторожила простота, с какой придворный маг обращался к барону габерду с указаниями. Но Карл решил не делать окончательных выводов до тех пор, пока не разберется в происходящем получше. Жизнь в столице приучила его не верить радушным речам и угадывать за милыми улыбками скуку и безразличие, а иногда и высокомерное презрение. «Искренне рад встрече с вами, Маркиз». С неожиданной теплотой глянул на него знаменитый мечник. «Я знаком с вашей сестрой и могу заявить без преувеличения. Ваши родители могут гордиться дочерью. Ее светлый на дарве Ульгер – замечательная девушка. Вы сегодня прибыли? В обозе вас не было. Идемте со мной, я дам распоряжение устроить вас поудобнее». Очень редко Этельниц разговаривал с мужчинами подобным образом. Но в колючем взгляде этого бравого офицера плескалось просто море недоверия и тревоги, и барон решил немного успокоить маркиза, ни минуты не раздумывавшего сегодня, на чьей стороне принять бой. И неважно, что тут была его сестра, не так много в мире знатных господ, для которых это обстоятельство является наиважнейшим. Тем более князь Сарлит Галтена, двоюродный брат покойного короля по отцу, имеет огромное состояние, и нагло считать себя более достойным королевского трона, чем вдова Иглунда Сатерза Селворонского. И хотя говорит об этом только в самом узком кругу своих друзей, однако слухи ядовитыми змейками уже ползут по столице. «Спасибо», — вдруг насторожился еще сильнее лейтенант. «А что вы имеете в виду, говорят так о моей сестре?» «Ничего оскорбительного» спохватился, направившийся к выходу из беседки и тельнис, с досадой осознавая, что придется пожертвовать частью личного секрета. «Просто они хорошие подруги с девушкой. Ну, в общем, это совсем не то, о чем вы могли подумать». «Я рад», — буркнул Карл, вспоминая эту девушку. «Действительно очень миловидная. И фигурка, как он успел заметить, просто соблазнительная». «Неудивительно, что барон так и не печется. Жаль, только Терри об этом не догадывается, иначе не стала бы представлять Августу ему. Наивная, считает, будто полунищий марки может заинтересовать красавицу-герцогиню. Да она наверняка и самого барона габерда не замечает. Как теперь помнится, Карлу промчалась мимо мечника к магу, не приостановившись даже на миг». Выйдя на ступеньки беседки, он еще раз оглянулся на ее обуглившуюся крышу и столбы и снова содрогнулся, живо ощутив запах гари и ужас, бушевавший в тот миг в его душе. Снова, как несколько минут назад, отчаянно махал руками придворный мак, осыпая горами льдинок, негаснущие потоки огня. А отряд налетевших грачами егерей вместе с бароном габердом и его помощниками связывали громко стонущих бузотеров. Тот же самый маг, едва вывалившийся из портала первым же движением руки, послал на них грозовую тучу, разразившуюся роем рыжих молний. Барона Тельнис габерт снова представился мечник, остановившись перед гостем, прибывшим в Белингор почти одновременно с Карлом, и так же решительно, как маркис, ввязавшимся в драку. «Очень приятно», — сухо усмехнулся незнакомец. «А я герцог Тайвор Лаверна». В таком случае мне тоже очень приятно видеть вас в добром здравии. Неожиданно серьезно сообщил барон. Тем более, что у меня хранится принадлежащая вам вещица. Ваш родственник расплатился ею за урок. И я знаком с вашей супругой. Герцогиня Лаверна – прекрасная женщина. Мне пора начинать радоваться, что она имеет такой успех у мужчин. Стрельнул едким взглядом в сторону Карла герцог. «Не стоит язвить на этот счет», — сразу посерьезнее предупредил барон. «Ее величество и советник Шаграйн очень ценят Бетрису Лаверна». «Мишели...» Последнее восклицание относилось к бредущему мимо молодому рожеволосому мужчине, которого Карл не раз видел в обществе наследника из с которым сражался сегодня на одной стороне. «Ты еще помнишь мое имя?» Искоса, глянув на него, хмуро буркнул тот и вежливо поклонился герцогу. «С выздоровлением, ваша светлость! Я счастлив, что шакалы князя остались с носом!» «Добрый день, Мишеля!» Поздоровался герцог и внезапно с усмешкой поинтересовался. «С каких пор вы сражаетесь не за друзей принца, а за его фрейлин?» «Они необыкновенные!» Мечтательно вздохнул граф Хангро. — Особенно герцогиня Саарнская. Карл едва успел стиснуть зубы, чтобы сдержать рвучийся с губ едкий смешок. Вот теперь ему стало понятно со всей очевидностью, из-за кого рассорились давние друзья. — Королева даст всем вам аудиенцию, — сообщил барон, пристально глядя в глаза другу, потерявшему где-то шнурок с рыжих кудрей, и многозначительно добавил. — Думаю, фрейлины, за честь которых вы вступились, — будут при этом присутствовать. Оглянулся на маркиза Дарви Ульгера и герцога Лаверна, сделал приглашающий знак и направился в сторону дворца, чинно ступая по дорожке мимо клумб, через который так лихо прыгал меньше часа назад. Казалось, все было так же, как в тот момент. Светило неуемное южное солнце, разогнавшее с небосклона последние обрывки утренних облаков, Журчали струи роскошного фонтана, сооруженного гномами, цвели розы, лилии и гортензии. Вот только гуляющих по дорожкам придворных словно сдуло легким теплым ветерком. Сначала Этельнис решил было, что все поспешили укрыться в тени или отправились переодеваться к обеду. Но, выйдя к обсаженной каштанами центральной аллее, ведущей отворот к дворцу, с досадой сообразил, как сильно заблуждался. Все те знатные дамы и господа, которые, начиная с конца зимы, упорно искали любые причины, по каким они непременно должны сопровождать в Белингору Ее Величество, теперь мрачной, растрепанной толпой стояли у крыльца, поджидая своей очереди погрузиться в подъезжавшие кареты. Барон прошел мимо них, не оглядываясь на спутников и признавая за ними право решать самим, куда направиться широко распахнутые двери дворца, из которых слуги торопливо выносили дорожные сундуки, саквояжи и просто узлы, или в очередь к каретам. Хорошо, хоть лошади успели немного отдохнуть. Проходя мимо капитана, присматривающего за порядком вместе с двумя егерями, по-свойски улыбнулся барон Майзену. «Если нужна будет помощь, зовите». «Теперь станет намного легче», — усмехнулся тот и кивнул за спину барона. «Эти с вами?» «Они дрались на стороне Шаграйна», — пояснил Итель и, наконец, оглянулся. «Его недавние соратники стояли рядом, все трое, и смотрели так спокойно, словно выбрали сейчас не полную опасность жизнь возле постоянно подвергающейся нападениям королевы, а беззаботный отдых в одной из ее прекраснейших летних резиденций. Пусть они это велит приготовить для них бывшие покое Галтена». Неожиданно распорядился капитан, и Итель только теперь начал догадываться, как ошибался, считая начальника охраны обычным, хотя и очень преданным воякой. «Похоже, едко пробормотал Мишеля, когда они уже поднимались по лестнице, навстречу редеющему потоку знатных беглецов. Теперь тут и в самом деле будет легче жить. Итель, а на третьем этаже нет свободной комнатушки? Я согласен, на ланчик». «Пока не знаю», — с сожалением вздохнул барон, принимая это замаскированное под вопрос извинение. «Там комнаты распределяет Шаграйна, а ему сейчас не до этого». «Я думал, он сгорел», — тихо признался его рыжий друг. Пламя лилось ему прямо на спину. «У него очень хорошая защита», — неожиданно просветил их герцог Лаверна, «и весьма необычная». «Боюсь ошибиться, но, по-моему, такую же я видел лишь лет тридцать назад». «Сколько же вам тогда было?» — вежливо не поверил Карл. «Всего тринадцать», — спокойно ответил герцог. «Но я всегда был весьма любознателен». «Прошу прощения», — извинился Маркиз. «Выглядите вы лет на десять моложе. Хотелось бы принять это за комплимент». Насмешливо глянул на него тайвор Лаверна. «Но, вы не моя в том заслуга. Всего месяц назад мне давали все шестьдесят. Мишеля свидетель». «Жаль, раньше я не слыхал про этого лекаря», — со вздохом пробормотал Карл. «А теперь он уже не нужен». «Соболезную», — посочувствовал герцог и просто ради вежливости осведомился. «И кого вы потеряли?» «Никого», — нахмурился лейтенант. «Вы не так поняли. Моя сестренка выздоровела, но не говорите об этом Терлине. Матушка желает сделать ей сюрприз». Это было замечательное решение — надеть зеленые платья. На них почти не видно пыли и копоти. Отстраненно пробормотала Котелла и в который раз оглянулась на плотно закрытую дверь. Дора выдавила измученную улыбку, отлично понимая, о чем хотела сказать Кате, но ответить не дерзнула. Они сидят тут уже второй час, и ни одна не решается уйти в свои комнаты, умыться и переодеться, хотя именно это им и предложила сделать Алифания, прежде чем скрыться вместе с Бет в спальне ее величества. В этот раз королеве не хватило сил изображать спокойную и уверенную в себе правительницу И она валялась на постели, как обычная белошвейка, поливая горькими слезами, расшитые тарымским шелком подушки. Камеристка с Бетрисой сидели возле нее, подавая платки и пытаясь напоить ее величество успокаивающими зельями, которые та упорно отвергала. «Не буду я ничего пить», донеслось до девушек, когда фани выходила на минутку умыться и сделать несколько глотков холодного лимонада. «Он добавляет туда снотворное». Камеристка торопливо захлопнула дверь, и кадетки мрачно переглянулись, примеряя эту ситуацию на себя. Потом осторожно покосились на ушедшую в свои мысли Терлину, безучастно теребящую оборки перепачканной юбки, и дружно смолчали. Да и о чем говорить, если все их представления о будущем разрушились в один миг, как раздавленные грубой ногой хрустальные зеркальце и теперь непонятно, куда повернет тропу их жизни каверзная судьба. Маг возник в комнате внезапно, и вместе с ним появился запах незнакомых цветущих трав, сосновой смолы и грозовой свежести. «Все хорошо», — мельком оглядев кадеток, уверенно заявил он и скомандовал. «Идите переодевайтесь, обедать пора», — послал Доре широкую улыбку и воздушный поцелуй, просыпавшиеся на волосы княжны дождем душистых лавандовых лепестков, и решительно шагнул в королевскую спальню. Девушки едва успели опомниться и подняться со своих мест, как оттуда вышли Бетриса и Фания. Камеристка плотно прикрыла за собой двери и шлепнулась на ближайший стул с видом преданного охранника, не намеренного никого подпускать к хозяйским покоям. Однако, пока она наливала себе ключевой воды со льдом и лимоном, толпа кадеток уже торопливо выскользнула прочь. Алифания рассмотрела как заботливо но уверенно ведет под руку свою воспитанницу Бетриса и сердито нахмурилась. он все-таки не прав ее упрямый напарник но разговаривать с ней на эту тему не захочет да и неизвестно еще когда им можно будет побеседовать так же спокойно как прежде если в прошлый раз в шанреге где раду досталось намного меньше он провалялся целых три дня.зуеется можно осторожно намекнуть зонтарии Но фани слишком ценила дружбу с напарником, чтобы ею рисковать. Рад никогда не простит ей такого предательства. Камеристка тихонько вздохнула, решив подождать еще несколько дней. Слишком стремительно вдруг начали развиваться события, и неизвестно, что лучше. Во всяком случае, пока торопиться не стоит. Высказать свое мнение она всегда успеет. Главное, чтобы этот совет пошел ему на пользу. «Терри, мне нужно с тобой поговорить», — без обиняков заявила Бетриса, едва кадетки оказались в общей гостиной. «Я быстро переоденусь и приду». Терлина уныла кивнула, зная по опыту, как бесполезно спорить с наставницей, когда она говорит таким вот категоричным тоном. «На самом деле ей сейчас не хотелось ни разговаривать, ни умываться, вообще ничего. Забиться бы куда-нибудь в темный уголок и сидеть там» спрятавшись от всего несправедливого и жестокого мира, втихомолку роняя горькие слезы о собственной судьбе. Маркиза подавила тяжкий вздох и поплелась выбирать платье. бэт никогда не меняла собственных планов и не откладывала назначенных встреч, и не доверяла тем, кто мог позабыть об ожидающем его друге или важном деле. «Мне нужна твоя помощь», — решительно заявила герцогиня Лаверна, едва закрыв за собой двери. «Ты видела моего супруга?» «Извини, я как-то растерялась», – виновато вздохнула Маркиза. «Сначала Карл, потом этот огонь». «Терри...» Бетриса взяла воспитанницу за руку, усадила на диван и села рядом. «Это все заметили. Я про твою растерянность». И все поняли, откуда ветер дует. «Извини, конечно, что вмешиваюсь, но ты сейчас делаешь себе только хуже. Поэтому, не надейся молчать я не буду». Я давно боялась чего-то подобного. Ты никогда не умела видеть тех мужчин, которые посматривают на тебя заинтересованно, но совершенно не нравятся тебе. Как знала, что однажды ты потеряешь и рассудительность, и уверенность в себе, и начнешь, как прежде, плакать в чулане». «Тут нет чулана», — начиная сердиться, буркнула Терлина. «И ничего нового ты не сказала. Я все понимаю» и можешь не бояться, глупости не наделаю». «Да разве я об этом?» Огорченно заглянула в потемневшие глаза Бетриса. «Я совсем о другом. Не знаю, в чем дело море, и солнце виноваты или запах роз дурманит вам головы. Но все как с ума сошли, заводят романы, объявляют помолвки, посылают записочки и цветочки. И словно не видят, что вокруг королевы и нас заодно творится нечто страшное и странное». «Вчера какие-то бандиты чуть не сожгли весь обоз вместе с магом и разбойником, а сегодня граф снова полез в драку и чудом не сгорел». «Ты еще не знаешь. А мне Фания проговорилась. Придворные бегут из Белингора, как крысы из горящего дома. Думаю, сегодня к ужину останемся только мы, охрана, да человек пять преданных ее величеству людей. И в том числе...» Мой непонятно зачем появившийся муж. Я, конечно, не помышляла наставлять герцогу рога, семья для меня святое, но и встречаться с ним в ближайшие три года вовсе не желала. Прости, конечно, но после восьми лет работы без выходных и отпусков хотелось немного пожить без дополнительных забот и обязанностей. «Но ты могла бы...» — прикусила губу Терлина. «Не могла...» С хорошо знакомой усмешкой глянули проницательные глаза наставницы. «Ну на кого мне было тебя оставить?» «Это не упрек. Просто такой уж у меня характер. Стоит представить, как уезжаю на декаду к морю или в родные места, как начинают чудиться всякие несчастья. Но сейчас мы говорим о тайваре Лаверна. Мне хочется понять, ради чего он приехал, и немного последить за ним со стороны». «Я постараюсь как можно дольше избегать встреч с мужем, а ты попытайся отвлекать его от меня разговорами. Котеллу тоже попрошу, но, боюсь, барона не понравится, если она начнет строить глазки другому мужчине». «Сама ведь знаешь, как легкомысленно игриво смотрится Катя, когда принимается веселить гостей. Поэтому вся надежда на тебя». «Бэт, я, конечно, постараюсь сделать все, что смогу» но, боюсь, он меня сразу раскусит. А ты поговори с ним про брата или про Сьюзи, о ней ты можешь рассказывать часами. Лучше поговорю о Карле, припоминая недавний бой решила Терлина. Как мне показалось, они знакомы».